Табар облизал скрученную сигарету, помял ее с двух концов. — Я почти уверен, что преступник не работает на заводе, — продолжал он. — Все эти типы чересчур сытые. Вы понимаете, что я имею в виду? Они жизни не знают. А тот, кто сделал это, по всему видно, человек решительный. Вы не сердитесь на меня, Морей? — Да что вы. Позвольте-ка. Морей сел за стол и набрал номер бильяра в Курбуа. 22,17. Это ты, старина. Ты не можешь оказать мне услугу. Попроси отпуск на два дня, это возможно? Я так и думал. Ведь в летнее время работа у вас свертывается. Заедешь домой, соберешь чемодан и отправишься. Он не решался договорить. Табар снова углубился в газету. Отправишься в нее и. Да, уточнять не стоит. Конечно, конечно. — Предупреди жену, я скоро к тебе присоединюсь. — Да, чуть не забыл. У тебя сохранился старый револьвер? Так вот найди его и захвати с собой, я тебе все объясню. Он повесил трубку, задумчиво оглядел свой кабинет. — Уступаю вам место, — прошептал он Табару. — Я в отпуске. На целый месяц. — Вот черт! — воскликнул Табар. — Они скинут все это на меня. — Вы уезжаете из Парижа? — О, нет. Мне надо еще уладить столько всяких мелочей. — В случае необходимости вы найдете у меня в столе записи, копии рапортов. Только предупреждаю, это вам не поможет. Он первый протянул руку. — Желаю удачи. — А вы хорошенько отдохните, — пожелал ему Табар. Мне это уже говорили, — проворчал Морей. Фреда он нашел в комнате инспекторов. «Я ухожу, дорогой Фред!» «Что?» — подскочил Фред. «Вы не собираетесь?» Морей показал пальцем через плечо. «Кое-кто желает отправить меня на лоно природы. Они думают, что у меня начались галлюцинации. Хотя, может, они и правы». Он взял стул за спинку, сел на него верху. «Ты видел, как он входил?» «Вот как вас сейчас вижу». Ты слышал, как госпожа Сорбье звала на помощь? Еще бы. Ты готов в этом поклясться? Клянусь моей мальчонкой. Раз уж они уперлись, они и тебя допекут. Ручаюсь. Но не посмеют же они заявить, что я дал ему убежать через окно. Все может статься. Я ведь могу и рассердиться. Веди себя спокойно. Пусть болтают, что хотят. Не обращай внимания. Я все беру на себя. — Ясно. Если ты мне понадобишься, я тебе позвоню. — Вы остаетесь в деле? — Само собой. Фред улыбнулся. — И я с вами, патрон. — Кто тебя сменил на Вилли? — Гранж. Я позвонил ему в восемь часов, дал все необходимые указания. Он стоит в саду, готовый в любую минуту вмешаться. — Прекрасно. Ну вот пока и держи язык за зубами. Немного успокоившись, Моррей вышел на улицу. У него было время выпить чашечку кофе и пожевать круассан, половинку которого он оставил. Есть не хотелось. Он испытывал только бесконечную усталость и какой-то стыд. По сути, Люилье вел себя вполне достойно, а если вдуматься, то и те тоже. Почему же не воспользоваться представившимся случаем, уехать подальше от Парижа? Его все равно они найдут. Этого Монжо, И эту тайну никто никогда не разгадает. Силиндр, он же давно в руках тех, будь то друзья или враги, кто подготовил оба покушения. Но почему? Почему, решив исчезнуть, Монжо выбрал именно виллу Сорбье? Почему? Морей укладывал на столе рядышком одну с другой монетки. Кошмар возвращался снова. Ни одна из версий ничего не стоит». Опять они заведут его в тупик. Хватит. Пора уж успокоиться. А как же Линда? Разве она может успокоиться? Над ней нависла смертельная опасность. Если б у Монжо хватило времени вышибить дверь, сомнений нет, он бы ее убил. Конечно, убил бы, потому что получил от кого-то приказ. Телефонный звонок перед тем, как он отправился в кино. Означал, по всей видимости, что Монжо снова установил контакт с... с кем же? С тем, кто организовал похищение цилиндра. Но при чем тут Линда? Морей вышел из кафе, пошатываясь. Голова у него гудела. Я схожу с ума, думал он. К счастью, все кончено, Монжо исчез. Линду охраняют. Бояться больше нечего. Он сел в свою машину. И покатил в нее е. Гранж зевая рассказывал по аллеям. Ну что, ничего нового? Спросил Морей. Ничего, шеф. Вы свободны. Морей позвонил. На встречу ему вышел Бильяр. По его лицу Морей понял, что он в курсе ночных событий. Как Линда? Спросил Морей. Она в гостиной. Что это за дикая история? Эх, старина, вздохнул Морей. Если б я знал. Линда казалась спокойной, но усталые глаза выдавали тревогу. Они сели. — Я тут же приехал, — рассказывал Бильяр. Не успел даже предупредить Андре. Она куда-то ушла с малышом. — Спасибо. Я к ней заеду. — Самое главное сейчас — это оградить госпожу Сорбье. Нет, — Нет-нет, дорогая мадам, я не думаю. Вам действительно что-то угрожает и все-таки опасаюсь. В двух словах положение таково. Вот уж час, как я в отпуске. Я рассказал то, что случилось ночью, он до мной только посмеялись, посоветовали отдохнуть. Ну, это уж слишком, воскликнул Бляр. Тот -то вот, что слишком. А дальше сам знаешь.